Драка у Домика шла не на жизнь, а на смерть. Данил как-то смотрел с диска по плазме в таверне документальный фильм о больших рыжеполосатых зверях, тиграх. Маленького Даньку тогда очень впечатлили звуки, издаваемые дерущимися хищниками. Так вот, от Домика теперь раздавался похожий яростный раскатистый рев монстра и чуть более слабое, но оттого не менее яростное рычание человека. Ориентируясь по звуку, Данил остановился, не добежав до места схватки нескольких метров, поднял стволы в воздух и нажал на передний курок. Ружье рявкнуло, толкнуло в плечо. Сноп пламени на мгновение высветил фигуры дерущихся. Шрек сверху, миксер обхватив противника ручищами за шею под ним. «Уходи! Стреляю!» — Насаживая связки, заорал Данил. Мгновение, и мимо, чуть не задев, пролетело что-то массивное. Шрек таки вырвался из объятий мутанта. И тут же Данил почувствовал, как мозг словно сжимает огромная холодная рука. Качнуло в сторону, но стволы уже опустились вслепую на звук, выцеливая мутанта, и он дернул спуск. Рявкнуло второй раз, и давление на мозг тут же исчезло. Трясущимися от дикой злобы руками Данил разломил ружье, ощепью выкинул патроны, вставил вторую пару, сложил и уже наугад, суданул еще два раза. Сверкнуло. Глаза успели различить прямо напротив темную, барахтающуюся на земле и безуспешно пытающуюся встать массивную фигуру с развороченной картечью грудной клеткой. Опять разломил, вставил, сложил и еще два дуплетом, туда, где мгновение назад видел монстра и снова разломил. Ужас куда-то исчез, тело трясло от прилива адреналина, бешенства и отвращения одновременно. Руки работали отточенно, как у заядлого охотника, проводящего со своим оружием дни напролет. Перезарядил, навел стволы на то же самое место, прислушался, держа оба пальца на спусковых крючках. В правом ухе звенело, но это уже был естественный шум, ухо еще не отошло от ружейных залпов, а не от атак чудовища. Сзади подошел Шрек, положил лапищу на плечо, просипел. «Пойдем, Добрыня, готов». «Ты его видишь?» — спросил Данил, напряженно прислушиваясь. «Шевелится, нет? Дурья башка, ты зачем к нему полез?» «Лежит, мертвый. Это, искупить, из-за меня же». «Точно, из-за тебя мы тут встряли. Ладно, чего уж. А что с голосом-то?» «Горло давил. Думал, все». Данил вздохнул, протянул Лёхе ружье. «На, добей! Мне не видно! Стреляй в голову!» «Не, не умею! По-своему!» Раздалось отвратительное чавканье, хруст, треск. Звонкий щелчок, будто сломали палку. «Ты что там делаешь, Лёх?» — насторожился Данил. Все в порядке?» «Угу!» — засипел Шрек. «Голову оторвал!» лехин ответ как по мановению волшебной палочки разрядил обстановку согнувшись в три погибели задыхаясь от смеха данил буквально физически ощутил как уходит вытекает то страшное напряжение что не отпускало его с того самого момента как они с сашкой напоролись на монстра хрена все у тебя методы сквозь неудержимый гогот выдавил он дикий шрек отрыватель голов Леха молчал, сопел, стоя рядом. «Погоди, сейчас пойдем!» Данил попытался остановиться. Получилось только с третьего раза. «Уф!» «Нервы!» — неожиданно глубокомысленно заявил Шрек. Данила опять скрючила от гомерического хохота. «Иди, иди вперед, умник! Только пакета собери и, и, и Сашку не забудь! Он там еще лежит! Ха-ха-ха!» Пока Шрек собирал в пакеты разбросанные патроны, подбирал автоматы и забрасывал на плечо бесчувственное Сашкино тело, Данилу удалось, наконец, остановить дикий, неуправляемый какой-то смех. Просмеялся и вновь стало легко, спокойно, будто гора с плеч. К тому же и миссия, похоже, двигалась к завершению. Едва Леха и за него, чтобы не спотыкаться попусту в темноте Данил, двинулись вперед, в здании вокзала замелькали фонари. Спасательная экспедиция наконец-то сподобилась выползти из убежища. Встретились они на середине олейки, что тянулось между стоянкой и сквериком. Дед, Герман, Родионыч, еще три мужика. Герман было всполошился, увидев племянникова обвисшее тело на плече у Лехи, но Данил его успокоил, жив. «Ну, слава тебе, Господи!» — промотал дед, обнимая внука и охлопывая его по рукам и ногам на предмет повреждений. Жив, уши не чаял. Мы, как выстрел-то услышали, разделились. кисловые и ломтя я к вам послал. Думал, балуетесь. Весь же день тихо-спокойно прошел. А оно вон как под конец обернулось. Кислый прибежал, заикается весь. Наговорил, настращал. Ну, мы за подмогой. Пока народ-то собирали, уже и темно. Правда, что ли, насчет ломтята Перебил его полковник. Насмерть? Месиво, подтвердил Данил, содрогаясь. Жуть. «Ну, пошли, пошли, чего стоим?» – засуетился дед. «Вы как, в обход, что ли, обходили?» – Данил крякнул. «Какой там обход? Через площадь. Видишь, дед, что я достал?» – приподнял за ремень ружье. «Твое?» – дед приостановился, дрожащими руками принял ружье, начал ощупывать, оглаживать. «Дома, что ли, был?» – глухо раздалось из-под противогаза. «Как там? Бабку видел?» Не смотрел дед, извини уж, некогда было, да и не заходили мы в комнаты, сразу на кухню, к сейфу, в тех домах такие уроды шастуют, только ружье и спасло. «Значит, с боем прорывались?» — усмехнулся шагающий рядом полковник. «Не то слово, и миксера мы этого завалили», — принялся сбивчиво рассказывать распирающийся от гордости Данил. Шрек вон аж в рукопашку с ним махался, тот ему чуть горло не раздавил, а я этому уроду всю грудину картечью разворотил. «Леха, скажи!» Герман, несущий на руках, снятого с плеча Шрека племянника, усмехнулся. «Ага, Леха сейчас расскажет, вечно слова не дождешься». Мужики с облегчением засмеялись, что и говорить, вылазка за бревнами могла окончиться куда плачевнее. Уж лучше, понятное дело, потерять одного человека, который, к тому же, жил бы былем, чем потерять четверых, из которых двое подростки. Ну что, значит, добыл твой внук себе оружие, а, Мих? Полковник похлопал воспитанника по плечу. Можно сказать, настоящий сталкер теперь. Знаешь, Сергей, ну его к черту это сталкерство! В сердцах буркнул дед, поднимаясь по лестнице в здании вокзала. Сына сохранил. «Невестку тоже. Не хочу на старости лет еще и внука закопать. Никаких больше выходов!» Родионыч засмеялся. «Ну да, удержишь его теперь». «Ты, Мих, теперь ему не указ», — подал голос один из мужиков. «Ствол есть, боезапас есть, на поверхности побывал. Так и будет шастать». Гет вздохнул. «Да знаю, чего уж. Дань, ты из сейфа еще чего забрал?» Коробка там была, в пакетах завернутая. Ее взял? Забрали. «Леха, пакеты несешь?» Шрек коротко гукнул, подтверждая. «Тогда будет тебе кроме ружья еще и нож. Батька твой, как приехал, подарок привез. А я его тогда в тряпицу промасленную завернул. Так с тех пор он в этой тряпице в коробке и лежит. Хороший нож, итальянский. Сталь отличная, нержавейка какая-нибудь убогая. Рез такой, что держись». Не выкрашивается, к ударам стойкая. Дарю. Владей. Сталкер. И все же, как бы того ни хотелось, выбраться на поверхность Данилу не удавалось еще долго. Айболит упек в лазарет, лечиться от лучевой. Пусть даже и первая степень, уже не шуточки, запросто можно и ласты склеить, если не лечить. Или инвалидом на всю жизнь остаться. Пришлось ложиться. На пару со Шреком тот тоже отхватил достаточно. Хватило бы, чтобы на тот свет отправиться. В закромах убежища была очень хорошая подборка радиопротекторов, витаминов и антибиотиков, которыми Айболит их буквально закормил. Пичкал по несколько раз в день, да еще и на постельном режиме держал, гад. Целый месяц. А ведь как хотелось с ружьишком позаниматься. Просто мочи нет. И нож опять же. Ну, нож-то, ладно, Сашка помог, медотек протащил. Данил спрятал клинок под подушку, и едва выдавалась минутка, когда Коновал Семенович оставлял их с Лёхой в покое, вытаскивал и любовался. Нож был и впрямь хорош. Клиновидные обоюдо-острое лезвие Танто, покрытое темным антибликовым напылением, с боевыми упорами и шершавой рукоятью, чтобы ладонь не скользила. А удобный, будто по его Данила руке сделали. Но вот ружье то так не пронесешь и под подушку не положишь. «Ну да и ладно». Прошел месяц постельных мучений, и Айболит жалился, выписал. Однако строго-настрого запретил в ближайшие полгода появляться на поверхности. Организм должен был восстановиться. Вышки к тому времени уже поставили. Материала хватило на целых 47 штук, так что всю работу по восстановлению электроснабжения Данил пропустил. Но он и не унывал. На поверхность, для защиты ветряков от непрошенных гостей, коих, как выяснилось, вокруг было немало, выставили пост, на котором, сменяя друг друга раз в сутки, стало дежурить все мужское население убежища. Так что и на его долю выходов хватит. А как освоимся, там и дальше начнем отходить. Не вечно же в убежище сидеть. Главное, мечта его начала, наконец, сбываться. Он сделал первый, пусть и крошечный пока шаг к тому, чтобы стать настоящим сталкером.